В то же время государственные и общественные деятели, собравшиеся к тому времени в Екатеринодаре, откликнулись на предложение образования государственного объединения особой запиской, которой обусловили целесообразность его тремя положениями. Первое. Избрать местом пребывания организации пункт находящиеся вне воздействия германских сил. Второе. Признать добровольческую армию всероссийским государственным центром. Третье. Повести борьбу с самостийностью Украины. В вопросе о расширении фронта организации мнения разделились. Меньшинство высказало пожелание привлечь в нее демократические круги и те социалистические, которые группируются вокруг Союза Возрождения России и Земско-Городского Объединения, тогда как остальные участники совещания считали привлечение этих групп неосуществимым и нецелесообразным ввиду того глубокого различия во взглядах между ними и теми слоями населения из представителей, коих образуется предложенный совет. Возможно, говорили они, привлечение лишь тех демократических кругов, которые отстаивают современный социальный строй всех культурных стран и отвергают принцип борьбы классов. Соглашение с организациями социалистических партий, быть может, и возможно, и даже желательно, но исключительно лишь в деле общей борьбы с большевизмом. К концу октября образовался окончательно в Киеве Совет Государственного Объединения, во главе которого стал барон Меллер Закамельский. Товарищами его были намечены Кривошейн, Милюков, Третьяков. Сообщая мне 31 октября о создании и задачах новой организации, председатель ее писал: приступая ныне к своей работе, Совет Государственного Объединения России поручил мне сообщить вашему превосходительству, что он предоставляет все силы, знания и опыт объединившихся в нем лиц в распоряжение добровольческой армии и будет всемерно счастлив, если он хоть в небольшой доле сможет облегчить армии ее великий ратный подвиг ее славное служение нашему общему делу воссоздание великой, единой и неделимой России. Я ответил благодарностью и пожеланием успеха и сообщил, что не примину использовать живые силы и государственный опыт членов Совета и вместе с тем высказал пожелание, чтобы круг политических и общественных групп общества и учреждений, примкнувших к Совету, был расширен, дабы добровольческая армия могла опираться на, возможно, широкий беспартийный блок всех государственно мыслящих слоев русской общественности. В отношении Гетмана Совет Государственного Объединения сохранил полную лояльность, находился с ним в частом общении и старался влиять также на направление его политики, но безуспешно. Наряду с совещанием членов законодательных палат и государственным объединением, являвшимися прямыми наследниками покойного правого центра, проявлял оживленную деятельность Киевский национальный центр по идеологии и задачам представлявший как бы областной отдел Центра Московского или Всероссийского. К концу октября в Киев из Москвы прибыла группа Московской организации ⁇ Федоров, профессор Новгородцев, Волков, Саласкин и другие ⁇ И таким образом установилось непосредственное общение между обоими центрами.